Он сунул девчонке 5 рублей и крикнул «На, и маж домой, мышонок!» Сердце девчонки обомлело и сразу упало в радость. Цепка, держа в руке золотую денежку, она засверкала пятками домой. «Эй, людишки!» — зашумел бродяга. «Тройку их, И чтобы вся изубанчина лентами была!» «Фелька не вам говорит!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 подплывший плот с народом. Посреди плота на кирпичах костер. Густой хвост дыма, подкрашенный у репицы розоватым светом пламени, кивером загибал к форватору реки, сливаясь с сумеречной далью. Громовские рабочие зашевелились на плоту, вздымали на спины сундуки, мешки, инструменты, соскакивали в воду и лезли на берег. — Эй, сторонись!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 Толстощее, меднокрасная, все исклеванное оспое лицо его, без борода, без уса, как у скопца, и голос, как у скопца, такой же тонкий, вместо носа чистообразный, лишенный костей кусок мяса, с остреньким заклевом, повернут влево крепко прирос к щеке, а справа торчала уродливо вывороченная черная ноздря. Он очень падок до да баб, и бабы любили его богат, хорошо платит. Эй, жовки! «Принимаете Тузика?» К нему бросились высокий с льняной бородой мужик и краснощекая в крупных сережках обручами ядреная вдовуха стежка. «Тузик» и «Сайгер Милыч» — здорово, дружок. Оба схватили безносово в охапку и стали, не брезгуя, целовать его, как самого родного человека.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 Гнусил Тузик. У меня на баб слюна кипит. Шибко сильно оголодал в тайге. Эй, народы! Сукно есть красное? Нету, исай Ермилович. Бархат есть? Нету и бархата, исай Ермилович. Есть, да не хватит. Извиняемся вторично. В таком разе вот тебе деньги. Живо ты щитрикки, пыкку, мочу. Не желаю по вашей грязной земле чистыми ножками ступать. Мужик... Первый, первой, на разжиревшую цыганку бабой, помчали с бегом в лавку, а к Фильке Шкворни тем временем подкатили три тройки с бубенцами в лентах. «Везю по всем улицам и мимо парохода», — скомандовал Филька и залез в первую тройку. «А до стальной кони за мной порожняком!» Развалившись, как вельможный пан, бродяга героем-победителем посматривал на шатавшихся по селу гуляк и под лязг бубенцов, подпрыгивая на ухабах, кричал громоносным голосом. — Не сворачивай! Топчи, народ! — Эй, я жгу! — драл мчавшуюся тройку простоволосый емщик-памень. — Берегись! Ползом глаз выткнул! Все шарахались от тройки, как от смерти, хохот, ругань, свист. Пыль столбом звяк копыт, встряс на ухабах ветер. Топчий народ! Пучил глаза Филька. 100 рублей за человека! Ямщик закусил губы и, не взвидя света, огрел подвернувшуюся старуху кнутом, а валявшегося пьяного мужика, переехал поперек. Топчий народ! Топчу! А когда на крутом повороте ямщик оглянулся, фильки шкорня в экипаже не было темные три типы кумачу расстилали перед тузиком красненькой дорожкой равняли эту дорожку сотни рук